«Анюта!» — бодро, выздоровев от бронхитов, — скричал Мышлоевский. «Давай карандаш!» Вместо Анюты к нему сбежал карась, подал. На клочке, выдернутом из квадратика, Мышлоевский нацарапал. «Тур!» — шепнул карасю. «Дай 25 пять!» Дверь загремела, заперлась. Ошеломленные Мышлоевский с карасем поднялись вверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла «Слова». Страшное несчастье постигла Лариосика точка. Актер оперетки Липский. «Боже мой!» — вскричал Багровый Лариосик. «Это она!» 63 три слова!» — восхищенно ахнул Николка. «Смотри, кругом исписано!» «Господи!» — воскликнула Елена. «Что же это такое?» «Ах, извини, Ларион, что начала читать. Я совсем про нее забыла». «Что это такое?» — спросил Мышлоевский.